аутентичная и не аутентичная. На этом этапе мы уже лучше понимаем, что такое антропология и в чем ее специфика. Первая цель антропологии достичь объективности. Речь идет не только о той объективности, которая позволяет наблюдателю абстрагироваться от своих убеждений, предпочтений, предрассудков. Она характерна для всех гуманитарных наук, иначе они не имели бы права называться науками. Объективность, на которую претендует антропология, идет дальше. Ей мало подняться над ценностями, присущими обществу или социальному кругу, которому принадлежит наблюдатель. Она поднимается над его образом мыслей, помогая строить формулировки, полезные не только для честного и объективного наблюдателя, но для всех возможных наблюдателей. Таким образом, антрополог не просто заставляет свои чувства молчать. Он моделирует новые категории мышления. выводит понятие времени и пространства, противоположности и противоречия, такие же чужеродные для его типа мышления, как понятие некоторых современных отраслей естественных наук. Появление одних и тех же проблем в очень отдалённых друг от друга науках замечательно прокомментировал великий физик Нильс Бор, написавший в 1939 году Различие между традициями человеческих культур Во многом походит на различия между эквивалентными способами описания физического опыта. Смотрите, Нильс Бор. Атомная физика и человеческое познание. Москва, 1961 год, страница 47. -я. Вторая цель антропологии целостность. Общественная жизнь понимается как система, все элементы которой органически связаны. Антропология охотно признает, что углубленное изучение того или иного типа явлений возможно только если разложить его на части, как делают правовед, экономист, демограф, политолог. Но конечная цель ее поиска общая форма, инвариантные свойства, стоящие за разнообразием типов общественной жизни. Чтобы мои рассуждения не казались слишком отвлеченными, проиллюстрирую их примером антропологического восприятия некоторых аспектов японской культуры. Конечно, не надо быть антропологом, чтобы заметить, что японские столяр держат пилу и рубанок не так, как его западные собратья. Он пилит и стругает к себе, а не толкает инструмент от себя. Еще в конце XIX века это привлекло внимание Бэзила Холла Чемберлина, выдающегося филолога, профессора Токийского университета и умного наблюдателя жизни и культуры японцев. В своей знаменитой книге Всё японское он помещает этот факт под рубрикой шиворот на выворот» как странность, которая не придает особого значения. По сути, он шагнул не дальше, чем Геродот, более 24 веков назад заметивший, что египтяне делают все наоборот по сравнению с греками. Специалисты по японскому языку со своей стороны отмечали такой любопытный факт. Японец перед тем, как ненадолго выйти из дому, опустить письмо в ящик, купить газету или пачку сигарет обычно говорит: "Итэ май римас. Я вернусь". На что ему отвечают «И-те-ра-сяй» итерасяй. Возвращайся. То есть подчеркивается, не решение выйти, как в западных языках, а намерение скоро вернуться. Точно так же один исследователь древнеяпонской литературы обратил внимание, что путешествие в ней воспринимается как горький опыт оторванности от родной земли, сопровождаемый неотступными мечтами о возвращении. И наконец, Если обратиться к прозе жизни, точно так же японская кухарка скажет не погрузить во фритюр, как европейская, а поднять из фритюра агеру. Антрополог никогда не станет рассматривать эти детали как независимые переменные изолировано. Наоборот, он сразу увидит, что в них общего. Различные сферы деятельности ситуации. Но смысл возвращения на прежнее место или обращенности к себе один и тот же. Я не утверждается как самостоятельная, законченное целое изначально. Возникает впечатление, что японец ощущает своё я только по возвращении извне. Его я выступает не первичной данностью, а результатом, которому стремятся без уверенности в успехе. Ничего удивительного, что известное изречение Декарта "Я мыслю, следовательно, существую", как мне говорили, абсолютно непереводимо на японский. В таких разных областях, как разговорный язык, приемы ремесла, приготовление пищи, история идей, я мог бы добавить и устройство дома, если вспомнить все значения слова "ути", проявляется глубинное различие, а точнее Система инвариантных различий между, говоря упрощенно, западной душой и японской душой. Примечание: Ути обозначает одновременно дом как строение, домашний очаг, семью близких людей, в прострарее деловое предприятие. Конец примечания. Суть различия можно коротко выразить через оппозицию центростремительной, центробежной. Эта схема послужит антропологу рабочей гипотезой, с помощью которой он попытается лучше понять взаимоотношения двух цивилизаций. Наконец, стремление антрополога к полной объективности ограничено явлениями, значимыми для индивидуального сознания. Именно здесь проходит граница между искомой объективностью и той, которой довольствуются остальные общественные науки. Реалии, составляющие предмет экономики или демографии, не менее объективны, но бессмысленно искать их значение в жизненном опыте объекта антропологического исследования. Туда не входят понятия стоимости, прибыльности, предельной производительности, максимальной численности населения и так далее. Это абстрактные понятия, выходящие за пределы межличностных отношений, конкретных связей между индивидами, того, что отличает общество, интересующее антрополога. В наших современных обществах отношения с ближними только спорадически, от случая к случаю, основаны на общем опыте, на прямом взаимодействии людей. Чаще всего они реализуются как вторичные реконструкции посредством письменных документов. С прошлым нас связывает уже не устная традиция, предполагающая живое общение, но книги и другие документы, которые заполняют библиотеки и критики изощряются в способах восстановить облик их авторов. В настоящем мы поддерживаем отношения с подавляющим большинством своих современников опосредованно, с помощью письменных документов или административных механизмов, которые умножили наши контакты, но в то же время лишили их аутентичности. Это характерно для любых отношений между властью и гражданами. Утрата самостоятельности, нарушение внутреннего баланса в результате экспансии опосредованных форм коммуникации. Книга, фотография, пресса, радио, телевидение вызывают живое беспокойство теоретиков коммуникации. В 1948 году эту тему затронул великий математик Норберт Винер, соавтор фон Неймана по созданию кибернетики и Клода Шеннона по теории информации. Основывая свои рассуждения на совсем иных началах, нежели антропологи, в последней главе фундаментального труда "Кибернетика или управление и связь в животном и машине" 1948 года Виннер заметил: таким образом, небольшие тесно спаянные сообщества обладают высокой степенью гомеостаза, будут ли это культурные сообщества в цивилизованной стране или селения первобытных дикарей. И далее. Неудивительно поэтому, что большие сообщества имеют гораздо меньше общественно доступной информации, чем малые сообщества. не говоря уже об отдельных людях, из которых состоят все сообщества. Смотрите, Винер, кибернетика или управление и связь в животном и машине. Второе издание, Москва, 1983 год, страницы 243 и 245. Конечно, современные общества не полностью лишены аутентичной коммуникации. Сегодня обращаясь к их изучению, антропология стремится отыскать и выделить внутренних уровне аутентичности. Найдя место, где все или почти все вокруг знают друг друга, будь то деревня или городской район, антрополог может быть уверен, что нашел свой участок работы. Он прекрасно чувствует себя в деревне с населением в 500 человек, но большой или даже средний город ему не поддаётся. Почему? Потому что 50 тысяч человек составляют совсем не такое общество, как 5 сотен. В первом случае межличностная коммуникация не является главной, то есть люди редко участвуют в коммуникации напрямую. Коммуникант и реципиент, если использовать терминологию теории коммуникации, как члены социума скрыты за сложными кодами и посредниками. Думаю, будущее покажет, что важнейшим теоретическим вкладом антропологии в общественные науки является основополагающее разграничение двух типов жизни в социуме. Один считается традиционным и архаичным, но именно он характерен для аутентичных обществ. Другой появился недавно, и он не вовсе исключает первый, но представляет собой почти лишённое аутентичности пространство, из которого, как островки из воды, поднимаются группы, обладающие частичной и неполноценной аутентичностью.